Глава 4. Институт беспозвоночных помещался в глубине двора в старинном двухэтажном особняке. Я там никогда прежде не был, но кое-кого из беспозвоночников знал. Они ходили обедать в наш буфет, а один молодой лаборант, специалист по фиксирующим смесям, как он отрекомендовался, серьезно болел нашей Люсенькой Фоминой и в конце рабочего дня посещал редакцию. Из-за жары я не пошел напрямик через двор, а направился к круговой аллее, прячась в тени дряхлых лип. У зимнего бассейна по-прежнему толпился народ, должно быть, их волновала огромная рыба. По дороге я понял, что кислым запахом несет именно оттуда, и подумал, что рыба, возможно, не совсем свежая. Потом, помнится, я рассеянно удивился, для чего могла понадобиться рыба без позвоночника. В маленьком вестибюле старичок-вахтер словоохотливо объяснил мне, как пройти к директору. Директор сидел за столом в сумрачном от штор кабинете и грустно листал бумаги. Когда я представился, он оживился, отодвинул бумаги и предложил мне присесть. Он был толст, потен и то и дело снимал и протирал платочком очки с толстыми линзами без оправы. При этом он не спускал с меня бледных глаз с красноватыми веками и часто мигал. — Да, — сказал он, — да, я все знаю, товарищ Головин. Уважаемый Борис Михайлович мне все рассказал, что вы очень заняты и прочие правы. Мы могли бы послать эти документы на Балтийскую улицу. При иных обстоятельствах мы бы так, несомненно, и сделали. Несомненно, но вы знаете, как это у них делается. Заказ, оформление и прочее. А нам нужно срочно, очень срочно, немедленно. У нас здесь не океанарий на вирджинии -Киеве. У нас нет соответствующих специалистов-практиков. Мы должны действовать по наитию, и у нас голова идет кругом. Многоуважаемый Дмитрий Иванович, академик Сербаков, любезно обещал прислать альбомы и руководство но на них мало надежды. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это документы. Возможно, они содержат какой-либо ключ, ключ, намек, что угодно. Если и в них ничего не окажется, тогда я не знаю. Он может сдохнуть, и тогда получится грандиозный скандал и прочее. Я ничего не понимал, но молчал. В кабинете было прохладно, кресло было, на удивление, мягкое. Директор положил перед собой объемистый пакет из плотной глянцевой бумаги. «Я буду исходить из того, что вы согласны помочь нам, товарищ Головин. Вы пришли, следовательно, вы согласны и все прочее. Что нужно прежде всего? Прежде всего...» «Необходимо установить, каков должен быть режим. Не думаю, что нужно переводить все подряд. Сначала нужно все просмотреть и найти, выбрать, отчеркнуть то, что может помочь в определении режима. Это дело первостепенной срочности. Не нужно забывать, что он утомлен дорогой, напуган, может быть, даже болен. Вам приходилось когда-либо путешествовать в цистерне, даже если цистерна выслана водорослями. Правда, до Ленинграда его везли в довольно сносных условиях» забортная вода и прочее, но здесь у нас он чувствует себя, вероятно, значительно хуже. — Простите, — прервал я директора, мне стало как-то не по себе. — Кто это он? — То есть как это кто? — Наш спрут. — Мегатойтис. — Ваш спрут? — Да, да, спрут, которого нам на беду подарили и прочее. Мы уставились друг на друга, потом директор смущенно хихикнул. — Тысяча извинений, товарищ Головин, — сказал он. — Я совершенно упустил из виду, что вы ничего не знаете. — Разумеется, воображаю. С каким изумлением вы слушали меня, воображаю. Нам здесь ведь кажется, что весь мир осведомлен о наших невзгодах. Чтобы вам сразу все стало понятно, дело обстоит следующим образом. Наш институт получил из Японии уникальнейший экземпляр живого гигантского головоногого. И мы озабочены тем, чтобы создать ему сносные условия существования. Во всяком случае, не допустить, чтобы он погиб. Именно в этом вы можете оказать нам неоценимую помощь. «Вы держите его в бассейне?» «У нас нет пока иного выхода. Месяца через два будет готов специальный аквариум, а пока придется держать его в бассейне». — Вы не представляете, сколько хлопот доставил нам этот подарок. И сколько хлопот он нам еще доставит. — гигантская головоногое в центре Москвы. — Да, — сказал я, — интересно. — Так вам его подарили? — Подарили. В том-то все и дело. Совершенно неожиданно в прошлом году наша экспедиция сняла с рифов в районе Бугенвилля океанологическую шхуну профессора Акасиды. Об этом писали в газетах, возможно, вы читали. Так вот, Акасида в благодарность прислал нам это чудовище. Не понимаю, как им удалось поймать его. Надо отдать Акасиде справедливость, это королевский подарок. Экземпляра такой величины нет ни в одном аквариуме мира. Мало того, этот вид головоногого, Акасида нарек его мегатойтисом, сверх кальмаром, еще неизвестен науке. Но мы оказались... В ужаснейшем положении. Перед нами встали сложнейшие проблемы и, и прочее. Положение, видимо, действительно было ужасным. На лице директора появилось выражение деловитого отчаяния. Он выставил перед собой пятерню. — Вам следует знать, — заговорил он монотонным голосом, — что все эти мягкотелые монстры необыкновенно стенобионтны. Проблема номер один — вода. Вода должна быть. Он стал загибать пальцы. Проточный и свежий, достаточно теплый, солености не ниже 35 промиллей. К счастью, нам удалось достать соль растворитель Проблема номер два — пища. Пока что мы договорились с живодерней, нам будут отпускать до двух пудов собачьего мяса в неделю. Возможно, торговая сеть согласится отпускать нам испорченные рыбопродукты. Впрочем, собачье мясо он пока кушает с аппетитом. Наконец, проблема номер три. То, чего о нем никто не знает. Это обессальное животное, не правда ли? А как на него подействует длительное пребывание под атмосферным давлением? Это в высшей степени подвижное животное, лучший пловец в природе. Как на него подействуют длительные состояния вынужденной неподвижности? Он принадлежит к раздельно полым животным. Как на него подействует отсутствие партнера? Директор положил руку на стол, подумал и произнес. «Или партнерши, мы еще не знаем, и и прочее. Масса всевозможных вопросов, которые мы даже не догадываемся сейчас поставить. И вот тут на сцену выступаете вы, товарищ Головин». Я слушал во все уши. «Гигантский живой спрут в Москве, во дворе издательства, под нашими окнами». В этом было что-то забытое и возбуждающее. Как будто я вернулся в детство. Что кушает за обедом крокодил? Что кушает за обедом спрут? С нынешнего дня спрут будет кушать за обедом собачек, убитых на живодерне. И мне стало очень жалко директора института. Если этот подарок подохнет, у директора действительно будут большие неприятности. Директор взял в руки пакет из глянцевой бумаги. «Вместе со спрутом», — сказал он. «Господин Акасида прислал нам вот эти документы. В сопроводительном письме, к счастью, он догадался написать по-английски, говорится примерно следующее. Япония на протяжении всей своей истории имела дело с Тихим океаном, Южными морями и прочее. Японцы знают о спрутах больше, чем какой-либо другой народ». Богатейший опыт, если можно так выразиться. Существуют мифы о спрутах, легендарные рассказы, предания, хроники и прочее. Он о Кассида, чтобы мы могли насладиться его подарком более полно, директор говорил с заметной горечью, взял на себя труд и отобрал из мифов и хроник наиболее интересные материалы, касающиеся спрутов. Копии, каковых он и посылает нам на рассмотрение». У меня упало сердце. «Разрешите взглянуть?» — пробормотал я. Директор протянул мне пакет, и я развернул глянцевую обертку. Внутри была плотная пачка четких фотокопий на немыслимо тонкой бумаге. Я вытянул одну наугад. «Ах, чтоб их черти побрали! Так и есть!» Полускоропись... Антайгана. Головоломка. Необычайно добросовестный человек этот господин Акасида снял копии прямо с ксилографических изданий какого-нибудь Хатимандзия. Отступать было нельзя. Как я мог добровольно устраниться от участия в таком деле? Мне оставалось только, пока железо горячо, закрепить свои позиции. Директор деловито говорил... Если я правильно понял, господина акасиду здесь заключена народная мудрость. Результаты вековых наблюдений за повадками головоногих, опыт многих поколений рыбаков и прочее — для нас это единственная надежда. Повторяю, товарищ Головин, не надо переводить все подряд. Для начала проглядите и бегло, отметьте существенные моменты. — Что ж, — сказал я, — согласен, — вы... «Понятия не имеете о том, что говорите, но я согласен». «Вы можете быть спокойны», — поспешно сказал директор. «Мы вам заплатим». «Да, вы мне заплатите», — подтвердил я. «И заплатите хорошо, потому что вряд ли найдете сейчас в Москве другого чудака, который согласится бросить свои дела, чтобы бегло проглядывать тукугавскую грамоту. На Балтийской улице или в другом месте» но я уже согласился, а вы мне гарантируете свободный доступ в бассейн. Он страшно удивился. Помилуйте, товарищ Головин, зачем это вам? Для вдохновения. Это мое единственное условие. Всю жизнь мечтал увидеть живого спрута. Он поколебался, сморщился, как печеное яблоко, затем махнул рукой. «Бог с вами», — сказал он. Ему это вреда не причинит, вам, надо полагать, тоже. А теперь давайте договоримся о сроках. Когда мы можем рассчитывать?» «Через неделю я расскажу вам, о чем приблизительно идет речь на каждой страничке», ответил я, заворачивая фотокопии. «И это при условии, если Борис Михайлович позволит мне несколько дней поработать дома». «Неужели это так сложно?» произнес директор уныло. «Да». «Хорошо. Я постараюсь договориться с Борисом Михайловичем. Еще что-нибудь?» «Послушайте, не делайте вид, будто вы меня облагодетельствовали. Честное слово, я не спекулянт. Просто я устал и очень занят, понимаете? Покажите мне спрута, и я поеду работать». Он встал. «Благодарю вас, товарищ Головин», — важно сказал он. «Вы были очень любезны и прочее. Я сейчас собираюсь посмотреть, как у нас дела в бассейне, и, если вам угодно, вы можете пойти со мной». Он отворил и придержал дверь, пропуская меня. У входа в бассейн стоял огромный небритый детина в грязной рубахе и стоптанных сандалиях на босу ногу. «Это наш сторож», — пояснил директор, — «Товарищ Василевский, запомните вот этого товарища, ему тоже разрешается входить внутрь». «Заметано», — хрипло ответил детина и ухмыльнулся, разглядывая меня наглыми мутными глазами. От него воняла водка и колбасой, а когда он раскрыл грязную пасть, эта вонь на секунду забила даже кислятину, которая остро тянула из дверей павильона». В бывшей раздевалке несколько рабочих в комбинезонах и без позвоночников в перепачканных белых халатах возились с трубами и кранами. Пол был усыпан обломками кафеля и бетонной крошкой. В углу грузно стоял дерюжный мешок, заскорузлый мерзкими темными пятнами. Из мешка торчала окостеневшая собачья лапа. «С фильтрами закончили?» — не останавливаясь, спросил директор. «Колонки подвезут, и все будет готово», — ответили нам вслед. В низком длинном помещении бассейна ярко светили лампы, и гулко плескалась вода. Бассейн был отгорожен от входа высоким по грудь парапетом из шершавых цементных плит у парапета спиной к нам стояли трое беспозвоночников в белых халатах и смотрели вниз один держал наготове кинокамеру вот здесь был запах так запах у нас сразу перехватило дыхание мы остановились и дружно закашлялись директор стал протирать очки это был холодный резкий и в то же время гнилостный запах, как из преисподней, на дне которой кишат сонмище гнусной липкой нежити. Он вызывал в памяти жуткие наивные фантазии Босха и младшего Брейгеля. От него прямо мороз продирал по коже. Я поглядел на директора и увидел, что ему тоже не по себе. Он часто моргал слезящимися глазами и прикрывал нос платочком. ужасно пахнет — сказал он виновато Мне, знаете ли, приходилось бывать на крабоконсервной фабрике, но там гораздо легче, смею вас уверить. Один из белых халатов вдруг зажужжал кинокамеры, и в то же мгновение из-за парапета косо взлетела толстенная струя воды. Ударила в потолок и рассыпалась потоками пены и брызг. Белые халаты отшатнулись. — Ну и дает! — сказал один с нервным смешком. — Инстинкт движения, — объяснил другой. Все утирались. Я подкрался к парапету. Сначала я ничего не видел. Вода волновалась, на ней прыгали блики света и крутились мысленистые пятна. Постепенно я начал различать округлый бледно-серый мешок, темный выпуклый глаз и что-то вроде пучка толстых серых шлангов вяло колыхавшихся на воде, словно водоросли у берега. Спрут лежал поперек бассейна, упираясь в стенку мягким телом. В первую минуту он не поразил меня размерами. Внимание мое привлекли щупальца. На треть длины их скрывала какая-то дряблая перепонка, а дальше они были толщиной в ногу упитанного человека и к концам утончались и становились похожими на узловатые плети. Эти плети непрерывно двигались, осторожно касаясь противоположной стены, и тут я сообразил, что ширина бассейна составляет почти шестнадцать метров. Но, в общем-то, таинственные чудовище океанских глубин, гроза кошелотов и корсар открытых морей — проходил больше всего на куче простыней небеленого холста брошенные отмокать перед стиркой я оглазел на спрута директор вполголоса переговаривался с подчиненными и я все никак не мог отождествить эту огромную вялую бледно серую тряпку в бассейне с проворными чудовищами лихо карабкающимися на борт наутилуса как вдруг распахнулась дверь и ввалился воняющий потом и водкой Василевский волоча по полу оскаленный труп собаки. — Посторонись, граждане! — лениво просипел он. — Время кормить! Он нечаянно пихнул меня плечом, и я едва удержался, чтобы не ударить его. Я отошел от парапета. — Мне пора, — сказал я директору. — Пожалуйста, не забудьте позвонить Полухину. — Непременно. — отозвался директор. — Непременно. — Но почему вы не хотите посмотреть, товарищ Головин? Это мало кто видел. — Благодарю вас, — сказал я. — Нет, благодарю вас. Я должен идти. Я услышал, как внизу шлепнулось в воду тяжелое тело. Наступила тишина. Затем кто-то, кажется, Василевский испуганно и радостно вскричал. — Ага, ага, почуял! Я почти бегом выбрался наружу. Мне было нехорошо, я чуть не заплакал от солнца и чистого воздуха. У нас хороший двор, настоящий сквер с газонами, старыми деревьями и песчанными дорожками. Я шел по песчаной дорожке медленно, стараясь успокоиться и подавить тошноту.